«Хорошо, Джордж. Попытайтесь слегка покачать машину вверх-вниз. Двигайте рулевую колонку так осторожно, как будто это корзина полная яиц. И обязательно следите за скоростью. Держите ее на 160. Старайтесь почувствовать машину, как раньше. Прием!» Трелевен поставил микрофон. «Где руководители радиолокации?» я здесь «На каком расстоянии вы увидите этот самолет на ваших экранах?» — спросил Трельвен. «Миль шестьдесят или около того, капитан». «Да, это не очень хорошо». «Ну ладно», — сказал Трельвен, частью обращаясь к Бардику. «Нельзя объять необъятные. Я должен сказать, что они летят в заданном направлении. При следующем вызове мы уточним их курс» бардик вздохнул и вытащил сигареты, но пилот отказался. если он останется на прежнем курсе продолжил трельвин внимательно изучая карту на стене то скоро мы увидим его на экране. А нельзя повести его по радиопелингу предположил бардик. сейчас ему не до этого если я попытаюсь вести его по радиопелингу, он должен будет полностью заняться радио меняя частоты и много других вещей. Я позже попробую Гарри и дам ему пройти несколько миль по радиопеллингу». «Разумно», — допустил Бардик. «А теперь о том, как мы это сделаем», — сказал пилот и повернулся к старшему группы радиолокации. «Я должен продолжить разговор. Он очень нуждается в моей помощи». «Хорошо, сэр». Как только он появится на ваших экранах, вы мне сообщите, я ему передам. Вы сможете обеспечить надежную связь между мной и комнатой радиолокации? Обеспечим, ответил диспетчер. А как в самый последний момент, поинтересовался старшей группы? Сделаем так, сказал Трелевен. Как только он будет на экране и выйдет на правильный курс, мы перейдем в башню. Вы передадите туда информацию. Мы сориентируемся по взлетно-посадочной полосе и спланируем посадку. Хорошо, сэр. Треливен включил микрофон, но задержался, увидев руководителя полетов, который повесил трубку на рычаг. Внизу доктор Дэвидсон, сказал он. Что он хочет сказать? Судя по информации, которая у нас есть, он согласен с диагнозом того доктора в самолете. Судя по первым признакам, это может быть ботулизм. А это что? Бога ради, скажите. По-видимому, это очень серьезное пищевое отравление. А не пригласить ли нам доктора снова и посадить у микрофона? Нет, мистер Гремисел. Гораздо важнее сейчас привести самолет сюда. Мы позовем его, как только им понадобятся медицинские советы. Не хотелось бы отвлекать Спенсера на посторонние вещи. Пусть Дэвидсон не отключается, вдруг понадобится. Треливен поднес к губам микрофон. «Хеллоу, Джордж! Не забывайте о запаздывании при управлении, имейте в виду. Вам ясно это?» Сначала пауза. Потом… Он понял, Ванкувер. Прием. Спенсеру казалось, что капитан считает его мысли. Он медленно двинул штурмал вперед и тут же вернул его назад. Но машина не отреагировала на это. Он попробовал еще раз, подавая вперед штурвал. Вначале, незаметно, нос машины начал опускаться. Затем так внезапно, что Спенсер на мгновение застыл, парализованный страхом. Машина нырнула вниз. Джанет сильно прикусила губы, чтобы не закричать. Индикатор скорости начал вращаться. 180, 190, 200, 220. Налегая на штурвал всем своим весом, Спенсер старался вернуть машину в прежнее положение. На панелях перед ним, казалось, ожили все приборы. Стрелка указателя дифферента подрагивала у нижней отметки. Маленькая копия самолёта в указателе горизонта завалилась на левое крыло и, словно испугавшись, застыла в этом положении. На альтиметре стофутовая стрелка с жужжанием раскручивалась в обратную сторону. Тысячефутовая стрелка вращалась не так быстро, но тоже с ужасающей скоростью. Десятитысячна футовая стрелка практически не двигалась, упершись в крайнее нижнее положение. «Поднимайся, чертова железяка! Поднимайся же!» – орал он и нос машины, наконец, начал медленно ему повиноваться. Он видел, как три стрелки альтиметра мучительно медленно начали вращаться в обратную сторону, отмечая набор высоты. «Сделано!» — сказал он с облегчением женет ослабив контроль. «Смотрите, смотрите, скорость!» — воскликнула девушка. Бросив взгляд на указатель скорости, Спенсер увидел, что скорость быстро падает. «Сто шестьдесят, сто пятьдесят, сто сорок». Но тут он опять взялся за штурвал и вывел машину в горизонтальный полет. «Да, положение было скверным», — пробормотал он. Жанет проверила скорость. «160, теперь все в порядке». Сзади открылась дверь, и они услышали голос доктора Бейрда. «Что случилось?» — не отводя глаз от приборов, Спенсер крикнул. «Простите, док, я стараюсь ее почувствовать». «Надеюсь, впредь вы будете делать это аккуратнее, да? У нас там дела плохи. Как вы тут управляетесь?» «Замечательно, док. Очень замечательно», — ответил Спенсер, облизнув пересохшие губы. Дверь закрылась, и они снова услышали голос Трелливана. «Хеллоу, Джордж Спенсер! Как дела?» «Все окей, Ванкувер», — ответила Джанет. «Хорошо. Какой ваш курс, Джордж?» Спенсер взглянул на приборы. «Отвечай, магнитный компас показывает 290, и я стараюсь так держать». Джанет передала. «Очень хорошо, Джордж. Старайся держать этот курс. Можете слегка отклониться. Я подскажу, когда выправиться. Сейчас я хочу, чтобы ты почувствовал, как машина слушается управление на низких скоростях при выпущенных закрылках из шасси. Но пока ничего не делайте. Сначала выслушайте меня. Как поняли? Прием». Спенсер кивнул, и Джанет попросила Трельвена продолжать. «Хелло, 714. Прежде всего, держите скорость 160 узлов. Выровняйте машину по горизонту. Когда будете готовы, скажите. Прием». Спенсер выпрямился в кресле и бросил. «Следи за скоростью, Джанет». Тебе придется делать это, пока мы не сядем. Так что начинай. «Сейчас 190», — начала диктовать она. «200. 190». Он сказал «160», мистер Спенсер. «Я знаю, знаю. Я потихоньку уменьшаю газ». Положив руку на рукоять сектора газа, он начал двигать ее назад. «Как, Джан, скорость?» «190. 180». 175, 170, 165, 155, 150, это очень мало. Я знаю, следи, диктуй. Он тихо, почти ласково двигал рукоять строго поделением, стараясь установить нужную скорость. 150, 150, 155, 160, стоит на 160. Спенсер перевел дух фу сделано! Скажи им, Джан!» «Халло, Ванкувер! Скорость ровно 160! Прием!» Голос треливано звучал нетерпеливо. «Окей, 714-й. Дальше, Джордж. Я хочу, чтобы вы выпустили закрылки на 15 градусов, но будьте осторожны, не больше. Рычаг находится на основании штурвала и четко маркирован. 15 градусов означает передвинуть его на одно деление». Во второе положение. Указатель угла выхода закрылков находится в центре панели, главной панели. Нашли его? Видите? Спенсер кивнул. «Передай им, но тебе это будет делать удобнее, хорошо?» Она передала все на землю и положила руку на рычаг, ожидая дальнейших указаний.